Глава 289 Инvidia Это была инvidia или же другими словами, зависть из комплекта семи грехов. Разумеется, на какое-то мгновение Теодор попросту застыл на месте. Впрочем он достаточно быстро пришел в себя. Император Андроса был таким же гримуаром, как и гладтони, являясь собой один из семи грехов. Несмотря на все предположения, раскрытие этого факта было достаточно шокирующим и в то же время делало ситуацию куда более опасной. Интуиция Теодора, которая часто помогала ему избежать челюстей смерти, подсказывала, что приоритетной задачей будет самое обыкновенное выживание. Гримуар, который наращивал свою силу на протяжении нескольких столетий, Это был один из семи грехов, превосходящий любой другой гримуар, при этом обладающий статусом императора, единственной империи на континенте. Теодор не мог себе представить ту силу, которую накопила инвидия. Гримуар поклонения смерти сумел превратить волшебника четвертого круга в старшего леча всего за три месяца. Что же родиться на свет, если позволить гримуару набирать мощь на протяжении пятисот лет? — Глоттони, расскажи мне все, что ты о нем знаешь. — Поняла. Это был наилучший способ получить общее представление об инвидии и выяснить, как с ним бороться. — Как я уже упоминала, инвидия — это паразитический гримуар, которому нужен хозяин. Он максимизирует потенциал своего пользователя и ускоряет его темпы роста. В этом он похож на меня. Но... Однако у каждого из семи грехов есть своя уникальная способность. В случае Супер это эволюция путем пожирания своей добычи. Способность, присущая инвидии, согласно его натуре, называется «завистливым похищением». Когда Теодор услышал эти слова «завистливое похищение», Он посмотрел на императора, который все еще сидел на камне. Его аура была спокойной, а сам он не проявлял никакой враждебности. Но вот прошло еще несколько секунд, и инвидия, носившая кожу императора, медленно произнесла. «Молчишь? Ха, хорошо. Ты хороший слушатель, но плохой собеседник. Если ты решил молчать, то я закрою твой грязный рот навсегда». Произнося эти слова, Инвидия развела руки в стороны. Император напоминал собой дирижера какого-то оркестра или оратора, выступающего с трибуны. Он был полон уязвимых мест, но никто даже не помышлял о нападении на него. Несмотря на ненависть, которая с детства укоренилась в их телах, и магическую силу, которую они оттачивали в течение десятилетий, каждый из присутствующих здесь магов был просто-напросто поражен тем, что говорили их инстинкты. Смерть. Они умрут сразу же, как только попытаются атаковать этого старика. На их лбах выступила холодная испарина. Все собравшиеся хорошо осознавали разницу в силе между ними. «Я предоставил тебе достаточно времени, чтобы осмотреться. Брат, я все же хочу услышать твои комментарии. Как тебе все это?» Инвидия продолжала высмеивать молчание гладтони. «Как тебе созданная мною питательная среда?» «Питательная среда?» «Да, весь Север — это сплошная питательная среда!» Взволнованно ответила Инвидия, очевидно посчитав, что слова Теодора были произнесены самой гладтони. Остальные, совершенно ничего не понимая, могли лишь сглотнуть. Они не знали, что происходит, но зато могли с уверенностью сказать, что вот-вот должен был приоткрыться занавес какой-то зловещей тайны. Им ни в коем случае не стоило перебивать этого монстра таким образом, придя к такому молчаливому согласию, маги сосредоточились на разговоре между двумя людьми. У меня был идеальный план, но придерживаться его оказалось куда сложнее, чем я предполагал. Редко встречаются таланты, способные построить нацию с нуля. Это по-настоящему божественные качества. Если бы он родился во плоти Бога, то мог бы стать абсолютным существом, Если ты говоришь о короле Андерса, король мечей Кесейн, так его звали. Что ж, это не имеет значения. С помощью его тела я основал нынешний Андерс, создав систему, почитающую ауру. Поначалу я собирался заняться этим на востоке, но кое-кто опередил меня. А, пробормотал Теодор. Ласт. Значит, ты тоже в курсе. Что ж, ты, наверное, уже догадался, брат. Пользователи ауры могут подняться лишь до определенного уровня, но для дальнейшего развития им нужно убивать других. Другими словами, их прогресс обусловлен битвами и войнами. Мелтер, Верно. Империя мечей против королевства магов. Два государства, опирающиеся на две противоборствующие друг с другом силы, стали для меня прекрасной питательной средой. «Люди глупы. Достаточно лишь немного подлить масла в огонь, чтобы они бросались убивать друг друга, помогая мне достичь своей цели. Ха -ха, какие же люди все-таки прекрасные создания!» Тот факт, что король, создавший Великую Империю на ровном месте, был гримуаром, означал, что програнум, который помог создать Мелтер, также был в этом как-то замешан. Постепенно части головоломки начинали складываться воедино. Гримуарам было абсолютно наплевать на человеческую этику и мораль. Они совершали как добро, так и зло исключительно во имя достижения целей своего существования. У двух гримуаров были свои собственные интересы, но благодаря их сотрудничеству была написана история целого континента. Так появился «Титан», Так были созданы башни магии, которые впоследствии стали основой магического королевства, и так раз за разом заключались соглашения о перемирии. За последние пятьсот лет погибло более десяти миллионов человек, однако эти два гримуара не чувствовали за собой никакой вины. Они не жалели ни о чем, что помогало приблизиться к их конечным целям. «Присущая ему способность состоит в том, чтобы красть силу других. Инвидия символизирует грех зависти, который всегда стремится к тому, чем не обладает», — прошептала Гладтони. «Выращивать мастеров меча и поглощать их способности? Именно так! Тогда почему не волшебники или элементалисты?» «Все просто. Инвидия может красть исключительно уникальные способности. Магия и духи опираются на магическую силу. Инвидия может украсть чары, но это абсолютно бесполезно, если она не может использовать магию. Куда эффективнее собирать способности ауры». Выслушав простое пояснение Гладтони, Теодор невольно сжал кулаки. Если инвидия умела красть способности, это означало, что все способности мастеров меча, которые существовали за многолетнюю историю империи Андрос, были собраны в одном единственном теле. Объединив в себе десятки способностей, инвидия могла стать огромной угрозой. Не все способности были такими же мощными, как разрубание пространства, но Теодор не мог гарантировать, что в арсенале инвидии нет ничего еще более мощного. Шансы. Черт, даже не знаю, я не могу вычислить, насколько он силен. Теодор не ощущал подавляющую силу, как в случае с Фафниром или Пустынио. Однако это не означало, что инвидия была слабее, чем они». Предыдущие два дракона были настолько ошеломляющими, что это было похоже на созерцание необъятного небосвода, в то время как инвидия представляла собой непроглядную бездну. А бездна, как известно, могла быть бесконечно глубокой. По «Возможности лучше избежать боя», — принял решение Теодор, подавив свои эмоции. Ха! «Нехорошо, что мои слова слушают эти букашки. Мне нужно убрать их, после чего можно будет продолжить разговор». А затем видя, без малейшего убийственного намерения, взмахнула перед собой мечом. «Что?» Он попросту не мог отреагировать на это. Сенсорное восприятие Теодора закричало слишком поздно, но, к счастью, был человек, который успел предпринять контрмеры. «Дзинь!» Услышав резкий звон, инвидия перевела взгляд в сторону. Теперь внимание гримуара было обращено не на Теодора Миллера, а на Бландала Андрункуса. «Ха — Ха-ха, ты заблокировал это? А ведь владелец этой способности проиграл тебе, не правда ли, мастер синей башни? — Не думал, что когда-нибудь снова увижу эту способность, — произнес Бландалл. После чего с его губ сорвалось несколько капель крови. Но ты нанес моей жизни еще больший урон, император. Что ж, это так. Твои чары являются естественной преградой для этой способности. Но мне интересно, как человек на восьмом круге может использовать остановку времени, не за счет ли своей собственной жизни? Фол есть фол, не так ли? Закашлялся бландал, испачкав кровью свою синюю мантию. А затем все движения вокруг его большого тела остановились, а окрестности заполнились белым дымом. Прекратилось абсолютно все: потоки воздуха, тепло и даже отражение лучей света. Это была остановка времени, конечная магия, которая изначально могла использоваться лишь магами девятого круга. Вот почему всякий раз, когда Бландал использовал ее, это негативно воздействовало на его тело. «Мастер Белой башни, сейчас! Унеси нас как можно дальше!» «Хорошо!» Орто тоже успел понять, на что способен император, а потому без малейших размышлений последовал инструкциям Бландала, активируя прямо у себя под ногами магический круг». За сегодня это была уже вторая массовая телепортация, что означало серьезную нагрузку на его круги. Впрочем, это было в сто раз лучше, чем смерть. И вот заклинание Орты сработало за мгновение до того, как император нанес второй удар. Примерно двадцать человек не сумели устоять на ногах и покатились по горному склону. их перенесло за десять километров от предыдущего местоположения. Орта хотел бы оказаться за тысячу километров отсюда, но мгновенно созданных магических кругов были свои пределы. — Фух, дайте мне пару минут перевести дух! — тяжело дыша проговорил Орта. Однако в этот момент... «Берегись — Берегись! — внезапно прокричал Теодор, почувствовав волну холода. Стиль Зеста — секретная техника, убийственный интервал. Стиль Фермута — преломляющий меч, круговое обезглавливание. Вскоре после этого в воздух поднялись фонтаны крови. Чак! Некоторым людям удалось избежать атаки благодаря предупреждению Теодора, но шестеро младших магов были разрублены пополам, отчего во все стороны хлынула кровь. Этот горизонтальный удар разрубал все, через что проходил. Те, кто не успел избежать его, использовали защитную магию, но ни один щит не мог выстоять перед искривлением самого пространства. «Это техника. Она ведь принадлежит застушпейтому». «Перемещение сквозь пространство. Теодор уже видел нечто подобное». Однако, согласно его воспоминаниям, Засту удалось преодолеть с ее помощью всего несколько метров. Это была не та техника, которая могла использоваться для преодоления десятикилометрового расстояния, даже если мастер меча вложил в нее всю свою ауру. Гладтони, только не говори мне, что это способность Инвидии. NVIDIA не была бы одним из семи грехов, если бы просто получала возможность использовать те или иные способности. Она максимизирует потенциал каждой полученной способности и может объединять несколько способностей в одну. Даже самая простая способность может стать кардинально иной, попав в руки NVIDIA. Безумие какое-то. Тем временем инвидия восхитилась тем фактом, что несколько человек смогли пережить ее атаку. «Хо-хо, как интересно! Я думал, что сразу совсем покончу, но, похоже, прогулка обещает принести немного удовольствия, что ж, один шанс я дам вам. Атакуйте, не стесняйтесь. Вот же блюдок! Тебе крышка! Потеряв своих коллег, маги пребывали в настоящем исступлении. «Подождите! Будьте осторожнее!» Однако было уже слишком поздно, а потому Теодор замолчал и начал собирать свою магическую силу, чтобы нанести как можно больше урона. Поскольку остановить этот процесс он уже не мог, ему стоило присоединиться к атаке. Запоминание. Открыть два слота. Двойной адский клинок. Один из них был создан непосредственно самим Теодором, в то время как два других находились в запасе. Три огненных меча метнулись вперед, выжигая само пространство. Они нацелились на, казалось бы, совершенно беззащитную инвидию. Остальные волшебники также активировали свои собственные атакующие заклинания «Алмазная пыль», «Адское пламя», «Кислотный дракон», «Зов грома». На тело Инвидии обрушилась мощь, которая не оставила бы и следа даже от высокорангового монстра. Земля затряслась. Диапазон действия этой огневой мощи был достаточно узким по сравнению с атаками Вероники, но в то же время он был максимально сконцентрированным. Магическая бомбардировка превратила Землю в магму, а воздух — в вакуум. Это нанесло бы серьезный урон даже взрослому дракону, не говоря уже о мастере меча. А потому все задавались вопросом, будет ли этого достаточно. А затем раздался голос императора. «Ну что, а теперь моя очередь? Я использовал только мощь адамантия и неизменность, но вы даже не поцарапали меня. Я должен избавиться от столь бесполезных и жалких букашек». Инвидия, окруженная золотой аурой, была похожа на короля Кесейна, которого почитали королем мечей. Даже если то, что было внутри него, представляло собой ужасное творение бездны, сила оставалась той же. Нет, по прошествии множества лет Кесейн стал многократно сильнее. И вот, ступая по кипящей магме, Инвидия сухо вынесла приговор. «Умрите!» А затем вокруг ее тела появилось несколько полупрозрачных мечей. Меч сердца, презрение слабым. Это была техника мастера меча из далекого прошлого, который обладал способностью влиять на реальность при помощи мыслей. Меч сердца, который невозможно было заблокировать физической защитой, можно было остановить исключительно разумом, Одерживая верх над разумом противника, эта способность уничтожала и его фактическое тело. Человек, достигший царства мастеров, сможет как-то воспрепятствовать этому, но... «Это... вот черт!» — заорал Теодор, осознав ситуацию. Он отреагировал слишком поздно, поскольку впервые увидел психическую способность ауры. Помимо Теодора и шести мастеров, все остальные маги непременно умрут, включая Уильяма и Сильвию, которые сопровождали его. «Слишком поздно. Меч сердца уже летел к младшим магам. В этой ситуации их было невозможно защитить. Пожалуйста, пусть Уильям и Сильвия окажутся достаточно сильными», — мысленно пробормотал Теодор. после чего закрыл глаза не в силах смотреть на ужасы, которые должен был вот-вот увидеть чувак неудивительно, что атака императора вызвала новую порцию неприятных звуков и льющейся крови И когда тео все-таки увидел эпицентр источника крови, его глаза полезли на лоб глава 290. Тело, которое было сильнее, чем у кого-либо другого, опасно пошатывалось. «Мастер синей башни! Эй, старик, ты чего?» Мантия великого мага восьмого круга, Бландала Адрункуса, была окрашена в красный цвет, однако следов от ударов клинков на ней не было. Впрочем, это было и неудивительно — ведь полупрозрачные клинки императора воздействовали на тело цели через его разум. Однако это все равно не до конца проясняло ситуацию. Нельзя было сказать, что мощь мага была прямо пропорциональна его психическим способностям, однако все старшие маги обладали сильным и закаленным разумом. От столкновения с мечом сердца Вероника и Бланделл должны были почувствовать лишь легкое головокружение. Итак, почему мастер синей башни получил столь серьезные повреждения? Быстрее, чем кто-либо еще, причину произошедшего выявила инвидия. Как же это глупо, прикрывать других своим собственным телом. Что же заставляет такого великого мага... предпринимать такие неэффективные действия. Твои атаки могут быть опасными для этих детей, но для такого старика, как я, это всего лишь небольшая царапина. В любом случае, если я смогу спасти их ценой собственной жизни, это уже будет не напрасно. Бландел и в самом деле смог удержаться на ногах. Меч сердца со стопроцентной вероятностью пронзил бы сердце Уильяма, а также перерезал бы сонную артерию Сильвии. Но вместо них удар на себя приняли тело и дух, которые на протяжении ста лет проходили суровые тренировки. То, что могло в одиночку убить десятки людей, принял мастер «Синей башни». И вот, в то время как остальные маги застывшими лицами уставились на Бландала, Инвидия продолжила насмехаться над ним. «Зачем сильному защищать слабых? Вместо этого ты должен был позволить им умереть и произвести контратаку. А, такому монстру, как ты, никогда не понять людей». произнес Бланделл, после чего внезапно указал своим посохом прямиком на инвидию. «А теперь подожди немного!» «Ты!» И время снова остановилось. Пространство вокруг императора замерло, и Бланделл тут же прокричал, повернувшись к уставшему Орте. «Мастер Белой башни! Забери отсюда всех, кто не мастер! Быстрее!» «Да!» Помимо мастеров, в группе присутствовали элитные маги шестого круга. Они пришлись бы весьма кстати в обычной конфронтации между мастерами. Но если противником было это существо, они становились лишь обузой. Это было похоже на то, как обычные солдаты ничем не могли помочь в битве между закаленными воинами и рыцарями. Маги пребывали в полнейшем замешательстве — поскольку совершенно не понимали, что происходит. Элитные маги еще ни разу не оказывались в такой ситуации, когда их присутствие становилось совершенно бесполезным. Более того, один волшебник отказался телепортироваться. «Я не хочу, нет, дедушка Тео, я могу помочь, я не хочу просто так убегать!» «Сильвия...» Со слезами на глазах Сильвия изо всех сил пыталась вырваться из рук угрюмого Уильяма, тряся из стороны в сторону своими серебристыми волосами. Тем временем контуры магического круга уже начали светиться, что говорило о скорой активации заклинания. Уильям с трудом сдерживал Сильвию, однако в следующий момент к ним подошел Бландал и тихо проговорил. «Сильвия, милая!» «Я не хочу! Я не хочу ничего слышать, дедушка! Пожалуйста, не исчезай так! Тео, я хотела быть полезной для дедушки, поэтому так много работала!» «В таком случае ты достигла этой цели, внученька!» «А?» Бланделл осторожно вытер слезы Сильвии и тепло улыбнулся. «Все это время я жил только ради тебя!» «А?» И вот, как только Сильвия на мгновение замерла на месте, магический круг вспыхнул, и группа магов исчезла. «Сильвия!» — пробормотал Тео, в то время как в груди у него что-то сжалось. Неужели она чувствовала, что после этого боя может никогда не увидеть своего приемного дедушку? Он не знал почему, но на плачущем лице Сильвии он отчетливо видел нотки отчаяния и гнева. А затем, словно щелкнув невидимым предохранителем, появился он. «Ужу! Это был император Андроса, грех по имени Инвидия. Остановка времени сдержала его всего на несколько секунд. Пора заканчивать эту скучную мелодраму! Шагнув вперед, ухмыльнулся император. Ему было абсолютно наплевать на тяжелую атмосферу и разъяренные лица оставшихся. Подходите, сказал он, глядя на семерых мастеров. Тебе конец, ублюдок! Естественно, первый отреагировала на провокацию Вероника. Гру-ду-ду-ду-ду! Она сделала шаг вперед, и земля попросту растаяла, не выдержав огромного жара и давления. Мощь Вероники, унаследовавшей кровь дракона и обладавшей восемью кругами, была практически втрое выше, чем у Бландала. Не было ни одного волшебника, который смог бы ее превзойти в чистой силе. Рядом с ней тут же появилось десять адских клинков. В тот момент, когда пространство перед мастером Красной Башни исказилось от ужасного жара, самый сильный маг мира прыгнул вперед. Вместе с клинками в сторону инвидии устремились и оба кулака Вероники. Невысокая гора была разрушена первым ударом, а второй обратил в пыль все оставшиеся обломки. Третий удар выжег весь воздух, создав тем самым вакуум, а то, что произошло дальше, уже нельзя было рассмотреть невооруженным глазом. Каждый последующий удар занимал лишь небольшую часть секунды. Череда атак, которая могла сравнять с землей весь горный хребет, врезалась в тело инвидии. Ха. Однако за мгновение до того, как разрушительная сила достигла своей цели, меч инвидии вспыхнул. Стиль Зеста — сломанное пространство, тонкий воздушный разрез. Это была техника, которая в прошлом блокировала тепловую атаку Теодора. Выбранный участок пространства разделился, блокируя тем самым любые физические атаки. А затем мечен видеи вновь рванул вперед. Защитная техника Далькур неизменность, неприступная стена. Временное разделение пространства не могло полностью предотвратить разрушительную силу, а потому император укрепил свою защиту с помощью других способностей ауры. Перед инвидией появилась темная аура, заблокировавшая все удары Вероники. Пространство задрожало, а облака над их головами мгновенно разодрало в клочья. Стена из тьмы выстояла, Однако Вероника не была единственным противником инвидии. Спину прикрывать не учили. Прямиком позади императора вспыхнули парные мечи Рендольфа. У наемника не было времени на активацию секретных техник, однако в этой ситуации ему не нужно было ничего, кроме своих мечей. С помощью скорости Рендольф мог нанести удар по жизненно важным точкам инвидии. Его правая рука целилась в шею, плечи, ребра и бок императора, в то время как левая нацелилась на висок инвидии, ключицу, запястье и живот. Скорость была настолько ошеломительно высокой, что не оставляла за собой никаких следов, а еще на нее невозможно было отреагировать. «Ты быстрый, но на этом все», — прокомментировала инвидия и нанесла ответный удар. отражающий стиль Айнца, зеркало, имитация. Подобно зеркалу, Инвидия отразила все удары Рендольфа в него самого. Такова была способность Людо Айнса, который, как известно, 200 лет являлся лидером Семи Мечей Империи. Тем не менее, Рендольф не знал об этом, а потому пропустил несколько своих же ударов. Оставалось еще два действующих лица. Скрыв свою нервозность, Эдвин и Элаим вступили в бой. Им нужно было срочно вызвать высших элементалей воды и ветра. Два хранителя, вооруженные копьем и луком, были ветеранами, оберегавшими окраины Эльфхейма. Проблема заключалась в том, что их противником был не монстр, а настоящее чудовище. «Что? Мои ноги?» «Ты не единственный, кто владеет утраченными навыками. Инвидия использовала теневую способность Далькур, чтобы лишить двух эльфов возможности перемещаться. И вот когда лучник и копейщик оказались скованными на месте, император медленно переместил свой меч в вертикальное положение». «Это же...» «Тодор был единственным, кто успел отреагировать». «Не так давно у него уже был опыт противодействия хозяину этой атаки, а потому инстинкты Тео заставили его действовать быстрее кого-либо еще. Супертяжелый меч Пана Элеонаса первый тип, Земля. И вот вскоре после этого на Землю обрушился настоящий метеорит. А затем начался оползень». Нет, это понятие было слишком простым, чтобы охарактеризовать произошедшее явление. Лава, растекшаяся под ногами, взлетела в облака, а земля была перевернута верху дном, образовав посреди горы огромный кратер. Все это было похоже на то, как если бы огромный великан ростом в несколько километров изо всех сил топнул ногой. Пан Элеонос обладал огромной разрушительной силой, но этого было недостаточно, чтобы разрушить горный хребет. И как же нам победить этого монстра? Тодор, который едва успел спасти двух эльфов при помощи флюидизации, шокированно смотрел на опустошенный ландшафт. Если бы он опоздал от Эдвина и Элаима, не осталось бы ровным счетом ничего». «Если бы не помощь Бландела, я бы опоздал». Теодор не упустил тот момент, когда время на мгновение остановилось, и тело Инвидии стало черно-белым, из-за чего ее меч обрушился на землю долей секунды позже. Остановка времени — конечная магия, которая должна была являться залогом любой победы, смогла остановить врага лишь на мгновение. Однако, как говорила Гладтони, Конечная магия не оказывала особого влияния на гримуары, достигшие шестой стадии. Остановка времени Бланделла оказала огромную помощь, поскольку, в отличие от Вероники, он мог выступить в качестве поддержки. Нет, но даже так их враг был слишком сильным. Сверхчувствительность Теодора все еще давала сбой, но он уже много раз оказывался на пороге жизни и смерти, а потому понимал, что шансов у них нет. Ни силой, ни скоростью его не взять, он использовал шесть или семь способностей ауры. Если предположить, что у него в запасе есть еще десятки умений, мы обречены». Поединок стал возможным, если бы «Инвидия» одновременно использовала только одну способность ауры, но она была чудовищем, способным совмещать сразу несколько техник. Возможно, именно такими были легендарные грандмастеры. «Нет, он не грандмастер», — решительно возразила Гладтони. «Ну, если брать только конечные данные, то он уже давно превзошел грандмастера». Тем не менее, ты игнорируешь самую важную часть. — Превзошел Грандмастера? Но в чем тогда разница? — Разница в состоянии. Я хотела бы объяснить более подробно, но, пожалуйста, будь наготове, он приближается. — Проклятие! Инвидия снова шла в атаку. Это конец. А затем Теодор что-то почувствовал. Клинок инвидии изогнулся, приобретя какую-то неизвестную форму. Ее меч перешел в трехмерное состояние, что нельзя было распознать чувствами ни одного живого существа. Инвидия без малейших колебаний использовала специальную технику, отчего Тео невольно вздрогнул. Трехсоставная секретная техника. Это была комбинация трех способностей ауры, которые инвидия получила от трех погибших мастеров меча. сломанное пространство, разрубание на части, преломление, конец света, лабиринт, решающий поворот. Это был конечный пространственный удар, который мог нанести опасное ранение даже высокоранговому демону, Нанесенный сквозь преломленное пространство. В дополнение к этому он сочетал в себе способность лабиринта, которая позволяла инвидии перестраивать пространство на свое усмотрение: смерть. Смерть и еще раз смерть. Сколько же людей сможет выжить в этом пространстве, где сосуществовало сразу три типа смерти? Это была техника, которую не мог остановить даже Бландал. Черт, Я не смогу уйти отсюда со всеми своими конечностями!» Теодор мог убежать из ловушки, лишь пожертвовав своей левой рукой. И вот, когда ад был уже совсем близок, случилось это. Вдань! Откуда-то со стороны раздался громкий звон. «А? Все эти адские атаки исчезли, как будто бы их и не было». Тем временем Инвидия посмотрела на кое-кого весьма заинтересованным взглядом. И как же Макс седьмого круга сумел проникнуть в это. А, -а, а, твои глаза. Что ж, пустые глаза и вправду настоящие не мизида лабиринтов. Пожалуй, я оставлю тебя в живых и вырву их. Ко Получили урон вовсе не те люди, которые должны были. Кровь, стекающая с маски Орты, показывала, что он заплатил за свой поступок огромную цену. Даже с помощью трансцендентной силы его глаз трудно было разрушить трехсоставную атаку Инвидии. Впрочем, для блокирования следующего удара у него уже попросту не оставалось сил. Затем в этой ситуации, которая каждую секунду становилась все хуже и хуже, кто-то отправил Теодору беззвучное сообщение. «Малыш, у тебя есть какие-нибудь контрмеры?» «Мастер башни?» Несмотря на свое удивление, Теодор не стал оборачиваться в сторону Вероники и тихо ответил ей. «Почему вы говорите мне это?» В обычной ситуации все могло быть иначе, но прямо сейчас произошло слишком много подозрительных вещей, прямо или косвенно, связанных с Теодором. Инвидия назвала его братом, при этом не проявляла к нему особой враждебности. Более того, император даже сказал, что позже они поговорят. Если бы ситуация не была настолько экстренной, то его бы наверняка арестовали и подвергли допросу. Но тогда почему Вероника спрашивала Теодора, есть ли у него какие-нибудь контрмеры? И вот Вероника издала такой звук, будто услышала что-то смешное, и снова послала ему сообщение. «Я много о чем хочу тебя спросить, но здесь нет никого, кто считал бы тебя врагом. Неужели ты считаешь, что мы не наблюдали за тобой, болван?» о, «Спасибо. А, перестань говорить таким смущающим тоном. Итак, ты что-то придумал? Если так будет продолжаться, мы точно проиграем. Предложи что-нибудь». Несколько мгновений Теодор колебался. а затем он понял, что ему придется использовать свое последнее средство. Однако для того, чтобы привести этот план в действие, кому-то нужно было выиграть время. «Мне нужно время? Сколько? Пять минут? Нет, три минуты!» «Три минуты», — прищурившись, повторила Вероника. «По правде говоря, вся эта конфронтация поддерживалась исключительно по прихоти их противника». Если бы Nvidia действительно хотела поскорее от них избавиться, они не продержались бы и минуты. В такой ситуации три минуты были чем-то невозможным. Однако именно это и придало Веронике решимости. «Разве вся прелесть не в сложности?» «Мастер башни?» «На этот раз я покажу тебе по-настоящему замечательную внешность, но не опаздывай со своими приготовлениями». Когда Вероника без колебаний шагнула вперед, у Теодора по коже пробежали мурашки. Стратегически было просто смешно пытаться противостоять такому противнику в одиночку. Вот почему «Инвидия» и не стала немедленно атаковать. — И каковы же твои намерения, гибрид красного дракона? С любопытством, поглядывая на своего оппонента, спросил император. — Каковы мои намерения? — Конечно, ты ведь знаешь разницу в силе. Что ты собираешься сделать в одиночку? — А как насчет этого? — произнесла Вероника, сбрасывая свою красную мантию, под которой обнаружилось привлекательное и хорошо натренированное тело. Это был настоящий подвиг, требующий большого мужества. А в следующий момент... ду -дум! Это было похоже на оглушительный барабанный удар, являлось ничем иным, как звуком сердцебиения, исходящим от Вероники. Казалось, затряслась даже сама атмосфера. «Ду-дум! Ду Каждый удар вызывал ударную волну, в эпицентре которой находилась Вероника. Три минуты. Это предел. Мрачным тоном пробормотала Вероника, заправляя волосы за ухо, А затем Инвидия все поняла. Ха-ха. Зрачки Вероники больше не были человеческими. Они стали вертикальными, как у чистокровного дракона. Конец 13-й книги. Глава 291 Шухе Изменились не только ее зрачки. Всякий раз, когда Вероника выдыхала, из ее носа появлялось облако горячего пара. Подобное явление можно было наблюдать только в заснеженных регионах, ведь это происходило вследствие разницы между температурой окружающей среды и телом Вероники. Если сравнивать обычное человеческое тело с горячими предметами, то сейчас Вероника напоминала собой раскаленную домну. Пар, выходящий из ее дыхательных путей, был всего лишь последствием. Кровь красного дракона могла достигать сотен градусов по Цельсию, а потому испаряла всю влагу вокруг. С каждым ударом ее сердца тело Вероники становилось ближе к драконьему. Потомок дракона восстанавливал свою силу, используя в качестве замены сердцу дракона свои восемь кругов. Белая кожа Вероники начала обрастать чешуей, а на ее голове появилась пара небольших острых рогов. Однако, судя по всему, она могла превратиться лишь во что-то среднее между драконом и человеком. «Ты хочешь воспроизвести силу дракона, будучи им всего лишь на четверть? Идея довольно интересная, но с человеческой плотью это долго не продлится». Инвидия мгновенно поняла, что происходит. В ответ Вероника щелкнула острыми клыками и заявила Ха, «Как будто я не знаю». Как бы там ни было, она могла поддерживать такую форму на протяжении всего лишь трех минут. Ее сердце билось так, словно вот-вот готово было лопнуть, а кровь попросту кипела. Для нее это был обоюдо-острый меч». В обмен на приобретение магической силы и физических способностей, намного превосходящих человеческие, тело Вероники быстро разрушалось. Ее кости, которые были прочнее стали, и мускулы более крепкие, чем у огров, не могли справиться с силой дракона. Нечто подобное было возможно лишь для чистокровного дракона или высокопоставленного демона. «Инвидия» догадалась о пределах этой трансформации, а потому и заинтересовалась. Таким образом, вместо того, чтобы атаковать, Гримуар решил посмотреть, чем это закончится. И вот через пятнадцать секунд трансформация Вероники была завершена. Теперь каждый ее вздох сопровождался вылетающими языками пламени. Повелительница огня, которая могла плавать даже в лаве. Вся ее сущность так и кричала, чтобы она поскорее использовала свою силу. И вот Вероника сложила кулак и посмотрела вперед. «Отныне у меня только три минуты». Даже сейчас ее тело трещало по швам, однако Вероника лишь горько улыбнулась и посмотрела настоящего перед ней монстра. Возможно, в этом состоянии она была ближе к дракону, чем к человеку, а потому ее глаза проникли в саму суть инвидии, замаскированной под пожилого человека. И то, что она увидела, было попросту нелепо. Чтобы хоть как-то противостоять этому существу, ей нужно было сражаться с готовностью в любую секунду умереть. И вот, когда Вероника закончила свое перевоплощение, Инвидия подняла меч и проговорила. «Ну же, подходи!» В ответ Вероника дико взревела и замахнулась своим кулаком. «Да чтоб ты сдох!» Бу-ду-ду! Землю будто что-то разорвало изнутри. Ударная волна, сопровождавшая ее кулак, заставила тело Инвидии отлететь назад. Императору удалось полностью блокировать атаку Вероники, однако мощь ударов подбросила его в воздух. ха, -ха Что ж, с таким противником, как ты, уже нельзя забавляться!» — рассмеявшись, произнесла Инвидия. А еще Гримуар кое-что понял. Адамантовая мощь, которая блокировала даже великую магию, не сумела выдержать напор Вероники. В свою очередь, это указывало на тот факт, что в настоящее время мастер Красной Башни была сильнее взрослого Красного Дракона, а причиной тому стали восемь кругов, усиливших пробужденную кровь Вероники. Преодолев скорость звука всего одним шагом, ее кулак полностью уничтожил защиту императора. Все еще находясь в воздухе, Инвидия вспомнила несколько противников, с которыми ей довелось столкнуться в прошлом. «Шух-шух-шух!» А затем раздалось несколько хлопков, и Вероника метнулась следом за ним. «Тебе конец, ублюдок!» она вышла за пределы скорости звука, преследуя инвидию при помощи четырех пар огненных крыльев. Подобное зрелище было далеко не таким элегантным, как магия левитации. Пламя, дававшее ей ход, было настолько мощным, что она едва могла контролировать направление. Несмотря на то, что Веронике не хватало контроля, их падение на землю могло привести к настоящей катастрофе». Она двигалась в несколько раз быстрее скорости звука, а поэтому даже мифриловый объект не смог бы выдержать такой удар. Сосредоточившись на своих крыльях, она нацелилась на все еще парящую инвидию. В отличие от магии, это была власть, которая доминировала в самом пламени. «Умри!» Вероника достигла гиперзвуковой скорости и обрушилась на своего противника, будто падающая комета. В пространстве не оставалось даже следов ее пребывания, поскольку из-за жара изменялись физические свойства самого воздуха. Инвидия не могла избежать ее атаки, и удар, похожий на столкновение с метеоритом, пришелся прямиком в живот». От удара Вероники встряхнула весь горный хребет. гру -ду, ду ду ду ду Однако одним лишь ударом дело не закончилось. Вероника, глубоко вонзив свои когти в живот Инвидии, вместе с ней рухнула на землю. Ее давление разрушало твердые граниты и почву до тех пор, пока они не оказались на несколько километров ниже поверхности земли. На этом уровне содержалось огромное количество жара. Это была далеко не та среда, в которой могли выживать живые организмы. И вот, находясь в этом аду, схватка между двумя монстрами на какое-то мгновение приостановилась. «Этого недостаточно. Мне нужно больше мощи!» Её чешуя стала более отчетливой, а рога выросли. Это было следствием поглощения маны из окружающей среды. Неописуемый жар и давление этого подземного мира представляли собой идеальную среду для обитания Красного Дракона. Пламя возле тела Вероники раскалилось до бела, расплавив все твердые материи. Интересно, достаточно ли этого, чтобы бросить вызов огневой мощи Девятого Круга? Инвидия указала мечом на Веронику, ставшую воплощением белого пламени, и злобно прорычала: «Сейчас мы это увидим, гибрид!». А вскоре после этого горы Нандун сильно пострадали. Грудудудуду, грудудуду, дуруруруру от сражения Вероники с Инвидией земля продолжала ходить ходуном. «Она терпит изо всех сил, а значит, и я должен превзойти свои пределы», — подумал Теодор, продолжая двигать руками, даже несмотря на ужасную тряску. Ему нужно было сократить необходимый период времени практически в два раза, и без советов гладтони, а также широких познаний Сатомера это было попросту невозможно». даже мастера башен орта и Бландел, попросту молчали глядя на его отчаянные движения нет в конце концов орта не выдержал и подошел к волшебному кругу я помогу тебе что нужно начертить с этой стороны спасибо корону и меч знаменующие Бландел тоже хотел помочь но он уже был на пределе С каждой новой порции кашля наружу выходили сгустки черной крови. Это свидетельствовало о том, что органы его тела умирали. Сердцебиение Бландала замедлялось, а дышать ему становилось все тяжелее и тяжелее. Мастер синей башни с тревогой посмотрел на двух магов и вздохнул. Затем он перевел взгляд на золотое кольцо, украшающее его левую руку. Драгоценный камень, который еще недавно был похож на сверкающий рубин, теперь же превратился в грязный кусок угля. «Ха! Я потратил его! Я хотел дожить до того момента, пока Сильвия не вырастет, но у мира на этот счет оказалось свое мнение!» Прошло уже десять лет с тех пор, как Курт дал Бланделу это кольцо — Как волшебник, способный контролировать потоки магии, мастер Синей Башни знал, что уже через несколько лет его жизнь подойдет к концу. Это кольцо было национальным достоянием, вторым сердцем, содержавшим в себе жизненную силу. Однако оставшаяся продолжительность жизни, которая должна была обеспечить ему еще несколько лет существования на этом свете, была использована для неоднократного применения остановки времени. Черт! Молодой, непоседливый маг! Именно таким было восприятие Теодора Бланделом. После победы Теодора Миллера над Сильвией на турнире Бланделу стало досадно. А затем он и вовсе покинул Сильвию, направившись скитаться по миру и общаться с другими женщинами. Если бы не ее личная просьба, он мог бы принять достаточно серьезное решение. Что ж, я понимаю, почему ты меня об этом попросила. Как человек, который мог без колебаний ступить навстречу неопределенному будущему, Теодор был очарователен как мужчина и как волшебник, А раз так, старик, доживающий свой век, не должен был ставить ему палки в колеса. «Итак, что ты собираешься попробовать против этого монстра-императора?» Глядя в глаза надвигающейся смерти, спросил Бландал. «Магию призыва». «Магию призыва?» Бланделл был ошарашен. Не было такого мага, который бы не знал, что золотой век магии призыва уже прошел. Когда он был моложе, он также пробовал себя на этом поприще, но все его старания ограничились лишь несколькими черепахами. Тем не менее, в столь критической ситуации Теодор хотел использовать магию призыва, Но когда Бландел увидел начертанный на земле магический круг, он тут же взял все свои слова назад. Ха! Он был глубоко впечатлен его абсурдным совершенством. Четырехмерные вычисления, наложенные на трехмерные символы. Идея достаточно новая, но куда более удивительны его навыки в завершении этого магического круга всего за несколько минут. «Неужели он стал разбираться в магических кругах лучше меня и Вероники?» Такова была комбинация мозгов Теодора и знаний Сатомера, один из которых обладал гениальным талантом, а второй — неиссякаемой страстью к магии призыва. И вот пока Бландл восхищался его магическим кругом, Теодор положил левую руку на землю и произнес, «Как средство для вызова я использую этот меч», А затем в ладони левой руки Теодора появился клинок. А Этот меч! Его сила!» Элаим и Эдвин были куда более чувствительны к мане, а потому отреагировали первыми. От священного клинка ярко отражался солнечный свет. Даже человек, незнакомый с военным ремеслом, понял бы, насколько этот меч величественный. Это был меч богов Клайм Солайс. Трофей, полученный Теодором после победы над шестым мечом империи Андрос — Хайдом. «Этот меч и вправду способен вызвать нечто очень мощное», — признал Орта, после чего обратился к Теодору. «Капитан, что именно ты собираешься призвать?» «Используя этот меч в качестве жертвы, Теодор мог призвать даже злых демонов, изгнанных из этого материального мира». Иорто собирался остановить его, если бы Тео для битвы с волком надумал вызвать тигра. «Поначалу я думал о драконе, Фафнире. Рэндальф подтвердит, что трудно найти существо с большей разрушительной силой», произнес Теодор, догадываясь о ходе мыслей мастера Белой башни. «Однако этой мысли не дано было воплотиться в реальность». Безусловно, Фафнир обладал колоссальной мощью, но поле боя располагалось вовсе не посреди моря. Его могущество могло сказаться на всем континенте. Его призыв мог превратить весь север в сплошное красное плато. Пустошь, непригодную для жизни. А это стало бы катастрофой еще большей, чем многовековая война». Кроме того, Инвидия была далеко не тем противником, которого следовало атаковать чистой огневой мощью, как в случае суперби. Он мог воспользоваться своим пространственным перемещением, чтобы скрыться от глаз Фафнира и дождаться, пока тот не исчезнет. Итак, я задумался о самом большом и сильном, то есть... Теодор расположил божественный меч в середине круга и указал на него о хозяине этого меча. Стоявшие возле Теодора люди не знали всей правды об этом таинственном предмете, а потому пребывали в недоумении. Тем временем сам Тео продолжил говорить с серьезным выражением на лице. «Забытый король, Нуада Аргетлом, повелитель Туаты де Данан, обладающий непобедимым мечом, который стал его левой рукой. Он был богом победы, позволившим богам одержать верх в величайших сражениях. Круг готов, а теперь мне нужно вызвать божественную сущность. Бог, нисходящий на землю, чтобы уничтожить зло. Тяжело было придумать для этой ситуации что-нибудь более подходящее». Теодор в последний раз кивнул самому себе, и с его уст начали срываться слова «Активации заклинания».